Олег кивнул, стрельнул взглядом в амулет, но говорить ничего не стал. В конце концов, для завершения обряда хватит просто попасть с ним на солнце. Ничего наговаривать или рисовать не нужно. Привлекать же лишнее внимание тоже, наверное, ни к чему. Ну, ладно, тогда пока. Но он взялся за ручку двери. — Олежка! — окликнула его девушка. — Чего? — оглянулся он. — Ты это, щеку, когда выйдешь, получше с мылом помой, а потом протри спиртом, и неплохо было бы йодом закрасить. — Ладно, — невольно засмеялся от такой рекомендации середин, — хорошо, что отрезать и сжечь не советуешь. — Зачем? — Лучше через недельку для осмотра приходи. — Постараюсь, — кивнул молодой человек и вышел за дверь. — Таня Зорина постояла у стола, разглядывая украшения, пожала плечами в ответ на свои мысли. Направилась к давно остановившемуся ротатору, сняла первый из пробирок, пепеткой капнула на предметное стекло пробу жидкости, поставила на столик, прильнула к окулярам. Через несколько минут облегченно вздохнула, вылила содержимое пробирки в жестяную банку, сполоснула и протерла стекло. Взяла еще пробу, снова вернулась к микроскопу и так двадцать шесть раз. В конце рабочего дня дверь лаборатории снова распахнулась и туда заскочила плоская, тощая девчонка лет шестнадцати с копной мелко вьющихся рыжих волос. На ней были лосины, длинная полосатая футболка и накинутая на плечи куча замшевая курточка. Крутанувшись, она опиралась руками на стол, качнулась, уселась на него. — Привет, Тань. Как в моем гадюшнике? — Не путай меня, Воля. Гадюшником у нас зовут Серпентарий, а ты работаешь в обезьяннике. — У одного бобо яду больше, чем во всем Серпентарии. Сегодня банановой кожурой в посетителей кидался. Вчера мусорное ведро на меня прокинуть попытался. Позавчера стырил туфлю у посетительницы и кончик отгрыз. Весело парировала девчонка. Только не спрашивай меня, как он дотянулся до посетителей. Они и сами обезьяны еще те. Так чего, изоляция будет? Чисто. Класс. Ты помнишь, о чем мы сегодня договаривались? На этой неделе не получится. Покачала головой Таня, вставляя под микроскоп очередную пластину. «Ты же не хочешь, чтобы нас на карантин закрыли? Мне нужен полный отчет по пробам представить, с актами и анализами. Так что мой ночной клуб будет здесь». «А у тебя каждую неделю что-нибудь случается?» «Воленька, я ведь не сама заражение устраиваю и инспекции присылаю». «Да мне-то что? Ты в старых девах останешься, а не я?» Девчонка соскользнула со стола и увидела букет. «Ай, откуда розы?» В Знакомый заходил. Не отрываясь от окуляров, ответила Зорина, с трудом сдерживая довольную улыбку. «Цветы принёс, кулон подарил». «Ух ты! Блин, красивый!» Гостья сцапала змейку. «Красное золото?» «Не, кулон из него хреновый. Брошка смотрелось бы лучше». Она приложила амулет к левой стороне груди, Покрутилась перед шкафчиком, но отражение в матовом стекле было бледным, и она подскочила к зеркалу над раковиной. Еще раз примерила украшение, покачала головой, отдернула конную занавеску и повернулась к зеркалу. Вновь приложила змейку к груди и тут же вскрикнула от боли. — Ой, блин, колется! — Что колется? — оторвалась от микроскопа Зорина. — Да нет, ничего. Оля провела пальцем по обратной стороне амулета, положила его на край раковины, оттянула футболку, заглянула под нее. Такое ощущение, будто пчела укусила, хотя следов никаких. — Йодом прижги. — А, фигня, ничего нет. Наверное, волосинка ткани прицепилась или просто показалось. Ладно, Танюш, если ты остаешься, тогда я побежала. Пока. Олег проезжал перекресток, когда вдруг ощутил, как его дыхание словно стянуло в резиновый шарик и рвануло вперед из груди. Резко нагренившись, он влетел носом между двумя припаркованными машинами и резко даю юза зажал оба тормоза. Взлизгнула дымя резина, мотоцикл, уперся передним колесом в и остановился. Средин сорвал шлем, жадно ухватил ртом воздух, закрыл глаза, переводя дух. Вот проклятие! Кажется, опять напортачил, переборщил с силой заклинания. Он поднял лицо к небу, на ради такого случая мелкий летний дождик решил сделать перерыв и не смочил его ни капли. Ну и ладно. Отдышавшись, он снова нацепил голову. Кашу маслом не испортишь. Много, не мало, связь надежнее будет, да и Татьяне безопаснее. Главный заговор вступил в силу. Можно начинать главный обряд. Оглянувшись, он вместе с мотоциклом попятился на проезжую часть, простучал коробку до первой передачи и помчался домой. В то же самое время Ольга вышла из зоопарка, Сбежала по ступеням служебного входа, выдергивая из кармана телефон. Большим пальцем пролистала список в трубке, нажала вызов, поднесла к уху. — Привет, Викусь! Че сегодня вечером делать собираешься? Айда в клуб, прошвырнемся. — Оль, ты с ума сошла? У меня экзамен послезавтра. — Ну так и чего? Расслабишься, веселее со сдачей управишься? — Нет, не могу. Телефон пискнул, сигнализируя о потере контакта. Зубрила. Девчонка пролистала записную книжку дальше, выбрала еще контакт. Ну и там абонент и вовсе оказался недоступным. Какие все умные и университетские. Она убрала телефон, вытянула из другого кармана, сложенные в четверо банкноты, развернула и вновь сложила только на кефир и до получки еще неделя, блин, придется тусоваться на форме. При той нищенской зарплате, что платили в зоопарке за уход в обезьяннике, сводить концы с концами она могла только при двух условиях: жить у папы с мамой на всем готовом и развлекаться исключительно за чужой счет. Учитывая то, что все подружки Корпели над поступлением в вузы, знакомые были заняты, Второй вариант проведения свободного времени отпадал. Пришлось довольствоваться первым, Ехать на трамвайчике домой, Кушать мамины котлетки, А потом, спрятавшись у себя за загородкой, Развлекаться автогонкой на планшете. Несколько раз краем глаза Ольга замечала, как кто-то к ней заглядывает, но внимания на это не обратила. Ну, не забывают про неё предки. И чё? К одиннадцати вечера планшет немилосердно жульничая окончательно у неё выиграл и посадил аккумулятор. Оставив его сосать розетку, девушка отправилась в ванную, забралась под душ. Моя голову опять краем глаза заметила движение. Повернулась. Но за занавеской никого не было. — Мам, это ты? — на всякий случай спросила Оля. Выглянула, но никого не обнаружила. Проверила дверь. Та была закрыта на задвижку. — Хм, чертов баба! Из-за него скоро собственной тени пугаться начну. Вытерев волосы. Она завернулась в полотенце и принялась чистить зубы. Случайный взгляд в зеркало. И Оля вскрикнула, увидев позади себя темную тень. — Ольчик, доча, что случилось? — испуганно засучала в дверь мать. — Ничего, мам, совсем ничего. Девушка лихорадочно осмотрела ванную. — А почему ты кричала? — Я кричала. — Да. Это я поскользнулась. Девчонка медленно повернулась к зеркалу, посмотрела в него, но не на себя, а на пространство позади. Оглянулась, потом опять посмотрела в зеркало, пробормотала. Будем рассуждать логически. Я видела не человека, а просто тень за спиной. Зеркало отражает свет лампы. Значит, я отбрасываю тень себе со спину, и иногда вижу ее в зеркале. Все очень просто. Найдя объяснение странному миражу, девушка немного успокоилась, дочистила зубы и отправилась спать. Спала Ольга крепко и сладко, словно провалившись в темную яму. И когда будильник вытащил ее из этого блаженного состояния, то открыть глаза получилось с большим трудом. В полудриеме девушка одобрела до ванной, ополоснула лицо холодной водой, подняла голову и вздрогнула от неожиданности. Мелькнувшая позади тень ее на этот раз не удивила. Удивил кулончик в виде красно-желтой змеи с рубиновыми глазами, который покачивался на ремешке у нее на шее.